Глава 3. Быстро подбежав ко входу в круглый зал, я спрятался за углом и стал выжидать. Время тянулось долго, а счетчик дистанции то увеличивался, то уменьшался. Либо человек взял задание и просто забил, оставив его на потом, либо готовится к битве со мной. Приятнее было бы осознавать, что он готовится, считая меня тяжелым соперником. Но что-то мне подсказывает, что для сражения с мини-боссом первого уровня никто готовиться не будет. Спустя минут 15 счетчик дистанции наконец-то начал уменьшаться. Хотя и медленно, но все же уменьшаться. Он шел сюда, и чем ближе он подходил, тем шире на моем лице проявлялась улыбка. Еще минут 10 спустя, когда мне уже стало скучно, и я уселся на каменный пол, Дымка, что переграждала мне выход из пещеры, пошла рябью, а потом пропустила через себя игрока. Выглядел, если честно, он несколько нелепо. Изодранная рубаха с заплатками на локтях, мешковатые штаны с распускающимся низом, ржавый, несколько погнутый металлический меч — причем весьма короткий, а также, что удивительно, маленький деревянный хороший щит с металлическими шипами в центре. «Стрелка вела сюда», — бубнил под нос воин, вертя в разные стороны головой. «Вот только где этот мутант-воришка?» «Че? Мутант-воришка?» «Не, тут либо разрабы в край охренели, либо этот тот сине голубой постарался». подмешав что-то несуразное в эту игру. Не, если смогу снова к нему попасть, то точно наваляю. Не знаю как, но точно врежу ему как минимум. Тем временем парень приближался осторожно и не спеша, осматривая каждую выбоину на стене главного прохода. Что примечательно, под ноги он вообще не смотрел, так что... Нужно для начала разместить несколько волчьих ям, а потом уже думать о других направлениях. Когда он стал входить в круглый зал, то в мою сторону даже не посмотрел, что меня еще сильнее удивило. Либо этот парень чересчур расслабился, либо просто туп. Ну, может, неопытен. Все равно он уже сам себе обрёк на верную гибель. Ну и где этот босс, за которого мне должны одну серебряную... Возмущенно начал кричать на всю пещеру игрок, размахивая руками в разные стороны. «Всего одну серебряную?» Одновременно, удивленно и гневно спросил я, снова злясь на происходящее со мной. а, -а, -а, -а, -а Испугался парнишка, начал разворачиваться в спешке в мою сторону, но запутался в своих огромных штанах, при этом наступив на шнурок своей тканевой обуви. из-за чего рухнул на пятую точку, выронив свой меч. Чо, а? Начал возмущенно передразнивать я его. Знаешь, как обидно, что всего одну серебряную за меня «А-а-а-а!» И еще громче он начал орать, тыча в меня своим пальцем, при этом отползая назад. Да что ты разорался так? Уже хотел было я заткнуть уши, но тут же обо что-то запнулся, пока шел к отползающему пареньку. Опа! Меч! Взяв в руки меч, тут же осмотрел его. Честно, хреновенький. Сразу видно, что щитом человеку просто повезло, а все остальное — нубовский эквип. Видимо, только вошел в игру и сразу решил опробовать себя на боссе. Ржавый короткий меч. Урон 15-20, износ 12 из 100. требования сила 3, ловкость 2. Ржавый короткий меч, которым сложно даже порезаться. Пригоден для сражений, если использовать как дубинку. Ты вообще как этим сражался? Недоумевая, спросил я. Отдай! Тут же опомнился воин, который уже не воин. Оружия-то у него нет, и вскочил на ноги. Э. -э, -э не. -э, Сделал я шаг вперед, а потом на отмашку ударил плоской частью меча точно по макушке игрока. Что упало, то пропало. Нечего вещами раскидываться. Критический урон. Нанесено 83 урона. Противник шокирован на 3 секунды. О, а это хороший шанс на победу. Его лайфбар просел на две трети, значит у него где-то половину меньше здоровья, чем у меня. Ха. вот оно преимущество быть хоть мини, но боссом. Потом потребовалось сделать еще три удара, один из которых был пинком, так как игрок вообще не воспринимал угрозы и все пытался отобрать у меня свой меч. Но последний удар, он уже был эфесом по глазу, оказался финальным для особопрыткого игрока, и он упал на землю и медленно растворился. «Он настырный!» — сказал я с легкой отдышкой, смахивая под лба. «Получено 18 опыта воина и 18 опыта игрока». «Всего?» «Ах, хотя кто говорил, что будет легко? Главное, что уже есть прогресс, и это с одного игрока первого уровня». если судить по количеству здоровья и его умственным способностям. Такс, а что это там светится? О, мешочек с лутом. Веревка, Самая обыкновенная верёвка для 0,5 метров. Вес – 0,5 килограмм. Ветки. Три штуки. Самые обыкновенные ветки. Из таких разве что рогатку сделать. Вес – 0,2 килограмма за единицу. Камень. Пять единиц. Играли в детстве «Догони меня кирпич»? Нет? Тогда попробуйте сделать этим камнем. Вес 0,5 килограмма за единицу. Не шибко много, но что можно взять с новичка? Хоть что-то. Можно будет что-нибудь придумать с этими предметами. Если сильно захотеть, то можно даже и кирку сделать из камня, веревки и пары веток, чтобы крепче рукоять было. Может, как раз заняться этим? Достав из инвентаря два куска камня, начал методично обстугивать их друг от друга, медленно придавая им немного заостренную форму. С одной стороны. Минут двадцать мне потребовалось на то, чтобы с виду камень стал несколько острым. Следом я начал делать выбоины по бокам обоих камней, чтобы в них можно было вложить ветки. На это потребовалось еще меньше времени, после чего мне система сообщила весьма радостную и интересную новость. Создано одностороннее каменное кайло с наружным креплением. Качество плохое. Получено 10 ремесленного опыта в изготовлении простых предметов. Изучен новый рецепт. Одностороннее каменное кайло с наружным креплением. При изготовлении предмета по рецепту, вероятность неудачного изготовления снижена в два раза. То есть, я еще мог что-то сделать не так и испортить заготовку? Или просто система могла сказать «офигушки» и сама сломать мне заготовку? Однако подло. Зато так интереснее. Да и мастерства, я думаю, можно получить куда больше, если изготовить предмет не с первой попытки. Теперь надо доделать кирку. Достаем веревку, достаем две ветки, вкладываем одну ветку с одной стороны в желоб, захватываем веревкой, переворачиваем, вкладываем вторую ветку, обматываем, берем меч, обрезаем веревку, обрезаем веревку. «Да что ж ты не режешь-то?» В полный голос возмутился я, стукнув Эфесом меч о землю. «Блин, надо описание смотреть, не режет же!» Взяв вторую заготовку, решил сделать маленькую хитрость. «Если железный меч не режет, значит его надо заточить хотя бы, с одной стороны». Взяв меч в левую руку, а камень в правую, стал медленно, но сильным нажимом водить камнем по одной стороне лезвия. Сначала просто счищалась ржавчина с окраины лезвия, а уже несколько позже стала проявляться чистая металлическая часть самого меча. Если за оружием ухаживать, то даже из вот такого можно сделать что-то более-менее сносное. Предмет «Ржавый короткий меч» улучшен. Получен предмет «Заточенный ржавый короткий меч». Получено пять опыта кузнечного ремесла. Всего пять? Кстати, Надо сделать для себя заметку. После того, как все доделаю, нужно будет посмотреть раздел ремесла. Может, там тоже есть свои нюансы. Снова взяв веревку и меч, отрубить веревку получилось достаточно легко. Потратил я в итоге на кирку около полутора метра веревки. При том, что часть ушла на саму рукоять, чтобы она была крепче. Осталось только обмотать еще немного и сделать узел. Создана односторонняя каменная кирка с веревочным наружным креплением. Качество плохое. Получено 10 ремесленного опыта в изготовлении простых предметов. Изучен новый рецепт. Односторонняя каменная кирка с веревочным наружным креплением. Вот, уже лучше. Теперь можно и стену побить. Убрав меч в инвентарь... Не будем повторять ошибок некоторых нубов. Я взял в обе руки свое орудие. Внешне оно выглядело, если честно, таким себе. По ощущениям, оно вообще должно было развалиться на первых секундах. Но держится, что удивительно. Ах, ну была не была. Замах, удар. и есть! Процесс строительства 133 из 600. Запас выносливости 170 из 300. Выходит, что я за один удар смог ускорить процесс аж на целых 4 единицы за одну единицу запаса выносливости. Неплохо. Весьма неплохо. Если это так с обычной рукотворной киркой работает, то как будет с киркой, сделанной руками профи? Ладно, это все лирика. А сколько прочности у кирки осталось? Односторонняя каменная кирка. Урон 2-4. Износ 1 из 30. Требование – сила 2. Ловкость 1. Мда... Однако недолго я её использовать смогу. Если сопоставить то, что я сделал один удар, и то, что у неё потеряна одна единица прочности, то мне осталось сделать 29 ударов до того, как кирка полностью разломается. Ну да ладно. Камни ещё есть. Игроки сюда еще придут, так что можно на этот счет не париться. Если что, кулаками добью коридор. Удар, минус прочность, минус выносливость, плюс к прогрессу. Еще удар, и все так же. Еще удар, и еще, и еще. Когда осталась одна прочность у этой кирки, я задумался. А не оставить ли мне ее как талисман моего первого крафтового предмета? Но эту идею я быстро отбросил. И последний раз. Удар. Крит. Ого! Впервые и сразу на шесть единиц прогресса. Итак, что мы имеем в итоге? Кирка не всегда приносила четыре единицы прогресса. Иногда три, а один раз и два. Но в итоге прогресс продвинулся и стена наконец исчезла, образовав первую треть коридора. процесс строительства 261 из 600 запас выносливости 141 из 300 ладно пока отдохнем от этого надо бы заняться кое-чем другим где-то у меня была палка а вот она нужна еще веревка покрутившись на месте я думал куда можно приспособить планируемую ловушку в итоге решил что лучше всего будет ее сделать прямо на входе в круглый зал Примотав один конец остатков веревки к палке, второй конец просто взял в руку. Осталось только найти место, куда можно будет эту палку воткнуть. Особенно учитывая, что тут почти везде камень, только в некоторых местах встречается земля. Бинго! Не это ли вселенская удача? Или так реально было запланировано? Рядом со входом, справа от него, примерно там, где я сидел, был маленький участок земли, в весьма спокойно вошла палка. Только немного пришлось забить ее камнем, чтобы веревка оказалась ровно у земли. Отойдя в другую сторону, я по самой земле эту веревку размотал, а затем натянул. Если это сделать несколько неожиданно, то, возможно, получится все сделать быстро и без особых ухищрений. «О, а вот и система сработала!» создана новая ловушка веревочная ловушка с ручной натяжкой количество максимальных использований три получено десять единиц опыта создания ловушек изучен новый рецепт веревочная ловушка с ручной натяжкой ну весьма неплохо осталось только дождаться гостей а то все это время счетчики дистанции у того игрока гулял туда сюда но ближе чем на пятьдесят метров он не приближался интересно Он что, пати ищет? Внимание! На вас взят квест группой из одного игрока. Предварительный анализ цели показал, что игрок является магом в пределах от 1 до 5 уровней. Шанс победы составляет 59%. Приблизительное расстояние игрока до логова – 800 метров. Внимание! Группы воина и мага объединились. Текущий квест на вас выполняет одна группа из двух игроков. Шанс победы составляет 43 по 60%. Варьируется в зависимости от успеха применения подручных средств. О, своевременно. Тогда занимаем позицию немного дальше от входа, чтобы сразу меня не заметили. Протягиваем веревку так, чтобы она лежала в легкой тени от перепада высоты на полу. И будем ждать. Спустя буквально три минуты по туману снова прошла рябь, и через него буквально влетел воин, что в прошлый раз был тут. Потом через несколько минут вошел маг, но явно осторожничая. Как я это понял? Да просто они очень шумные в моей крайне тихой пещере. «Я его придушу!» В полную голосину орал воин, топая так, словно он шел торжественным маршем на параде победы. «Нет, я его этим же мечом прихлопну!» «Да успокойся ты!» – кричала ему вслед девушка, которая, по всей видимости, и была магом. «Сейчас выскочишь один, а он снова на тебя из засады выпрыгнет!» «Теперь-то я знаю, где он проявляется!» Чуть тише, но более злобно сказал воин. «Теперь ему просто так меня врасплох не застать!» «Ну да, ну да, сейчас мы это и проверим!» «Он точно там спавнится?» – насторожно спросила девушка. «Точно!» «Ты уверен?» «Да!» Начал он отвечать, но потом зацепился за вовремя натянутую веревку и рухнул лицом на землю. Чего-то ждать и говорить я не хотел, только быстро подскочил к воину, попутно доставая из инвентаря меч, после чего быстро обрушил заточенный меч на незащищенную ничем голову воина. Нанесен смертельный удар, нанесено 182 урона. А вот нечего идти и орать! Сделал я жест кулаком, показывая игроку, который мог еще видеть меня, что я о нем думаю. Под ноги надо смотреть, придурок. «А-а-а!» <связь> <связь> Ультразвуком дала по ушам, из-за чего под полоской здоровья <связь> у меня появился значок оглушения. Но ничего себе, девчонка, орать может! «В этот же момент в меня прилетел какой-то белый сгусток, снимающий мне аж 10% хитпоинтов. Боли я никакой не почувствовал, только какую-то мгновенную слабость. А на что, из меня жизнь выкачивает?» «Э, нет, так точно не катит!» Помотав головой, я быстро пришел в себя и от следующего сгустка смог уклониться. Глаза у девушки тут же стали квадратными, так как она не ожидала, что босс не попрет на нее прямо, а решит уклоняться от удара. «Что, не думала, что босс может быть разумным?» – усмехнулся я, доставая из рюкзака один из камней. «Играла когда-нибудь в игру «Догони меня, кирпич»?» Вопросов она задавать не стала. Просто посмотрела на меня, потом на камень, потом снова на меня… Точнее, на мое лицо, ухмылка на котором расползалась все шире, а потом развернулась на пятках и побежала так, что аж искры сверкали. Особо долго ждать я тоже не планировал. Когда она сделала второй шаг, то я тут же бросил ей вслед камень, который сначала летел аккурат ей в причинное место. Нанесено сорок три урона. «Ай!» — крикнула девушка. Лайфбар, который от одного попадания просел мгновенно чуть больше, чем на две трети. Эх, смылось! Тяжело вздохнул я, когда она выскочила из моего логова. Не получу я опыта мага. Кстати, когда умер воин, я не особо обратил внимание на то, сколько мне с него перепало опыта. Можно тут как-то это посмотреть? О, само появилось клево! Получено 32 опыта воина и 32 опыта игрока. В итоге, у меня есть половина от прогресса воина и половина до второго уровня игрока. Ну что ж, неплохо. Весьма и весьма неплохо. Сейчас главное, чтобы обо мне узнало больше игроков и постоянно ходили сражаться. Такс, что там с него выпало? Опять камни, только шесть штук. «Двенадцать палок, уже лучше. В итоге их у меня тринадцать. Бинты пригодятся. По-любому хитпоинты восстанавливают. Что еще?» «Да и больше ничего полезного. Но то, что есть палки и камни, уже хорошо. Нужно разобрать ловушку, отрезать еще веревки, саму ловушку переделать на две палки». Поставить ближе к выходу, чтобы был эффект неожиданности. А потом сделать одну или две кирки, смотря как пойдет. Получен титул. Источник мистических слухов. Награда. Известность плюс пятьдесят. О, вот за что получается известность. А почему мне за мой первый титул ничего не дали? Или же все же дали? Характеристики у меня явно выше, чем у обычного игрока. А что там дает известность? Справка. Известность – один из наиважнейших показателей для босса. От него зависит величина награды за победу над боссом, что впоследствии влияет на частоту появления новых игроков. Как и характеристики влияют на уровни игроков, которые могут взять квест на ваше устранение. О как, значит то, что я упустил девушку и победил дважды этого воина, способствовало тому, что у меня появилась некоторая известность. Что ж, логично. Посмотрим, как дальше дело пойдет. Интересно, у них квест считается проваленным, либо они просто отказались от него, ибо у меня пропал счетчик дальности на интерфейсе? Внимание! На вас взят квест группы из трех игроков. Предварительный анализ цели не выявил точную принадлежность классам. Уровень игроков в пределах 1 до 5 уровней. Шанс победы составляет 14%. Приблизительное расстояние игрока до логова 800 метров. А вот это уже интереснее. Сейчас будет веселее. Конец третьей главы.